— Знаете что, — сказал аптекарь, — я не стану брать с вас денег. — Вот как? — Да. — Вы отдадите мне за него картину. — Картину? Копию? — Нет. — За мою работу, за необходимое вам средство вы отдадите мне подлинник. Аптекарь выдержал паузу. «На пару недель», — директор музея выдохнул. «На пару недель, не более», — повторил аптекарь. «Пусть повисит у меня немного. Я хочу просто развлечь и потешить себя этим фактом, а потом я верну картину вам в целости и сохранности, можете не сомневаться. Потому что на самом деле для меня намного важнее копия». которую для вас только что сделали. Вот ее вы отдадите мне насовсем». «Простите», — Лунс даже закашлялся, «я хочу уточнить, правильно ли вас понял. То есть в качестве оплаты за средства вы просите у меня копию картины. Именно копию». «Вы абсолютно правильно меня поняли».